Глава 10 Ребенок и собака. Удивительно, как люди любят окружать себя теми или иными вещами, чтобы дать себе и другим ощущение того, что опасность от тебя далека, словно ты на другой планете. На самом деле это только иллюзия, потому что опасность всегда ходит близко, и совсем спрятаться от нее не получится». В ту ночь волки и человек, хозяин тех самых домашних животных, над которыми учинили расправу оголодавшие хищники, утратившие как-то неожиданно чувство меры, узнали, как выглядит опасность. Для каждого она появилась неожиданно, но вместе с тем в своем образе. Для человека, который был уже не молод, а потому носил на своих плечах груз многих разочарований, Страх с опасностью появились на пороге его спокойствия в волчьем обличии, а для обладателей свободы – ничем иным, как мордой лохматого пса, лающего крайне редко, да и то больше от скуки, чем по необходимости. Видимо, он тоже знал, что такое разочарование, и нес его вместе с мужчиной. Может, они даже поделили разочарование между собой – чтобы не так тягостно было, потому что для чего еще в старости хозяевам нужны псы, а псам хозяева? Но это все только их дела. Волков же волнует еда, которой они так долго шли, так желали ее, что даже не побрезговали пойти на такое вот преступление». Обычно проникать в сараи и тому подобные помещения волки не пытались, предпочитая нападать на домашний скот во время выгула, либо на тех, кто отдалился от дома. Но сегодня был особенный случай. Мальчик, для которого все виденное было в новинку, смотрел большими доверчивыми глазами на процесс умерщвления жертвы, а потом на то, как делится добыча и, наконец, исчезает в желудках у хищников. Для малыша не существовало норм морали и каких-то других правил, кроме тех, что он успел усвоить из жизни в стае. Так что, когда волчица принесла ему кусок мяса, подобие своих воспитателей, он принялся в него вгрызаться, словно взрослый хищник. Давалось ему это с трудом, потому что какие уж там зубы по сравнению с волчьими клыками. Волчица не сразу сообразила, что стоило сначала прожевать мясо самой, а потом дать ребенку. А когда так и собиралась сделать, он захныкал. С негромких всхлипываний перешел на все усиливающийся плач. Волки встрепенулись, почуяв, что эти крики принесут им беду. Некоторые из них побросали свое мясо и поторопились делать лапы из сарая, но немного не успели. Дверь отворилась со скрипом. На пороге ветхой постройки стоял невысокий, но крепко сбитый мужчина с небольшими глазами, по большей части с закрытыми густыми бровями, такой же густой была и борода, так что казалось, что он сплошь был волосат. В таком виде незнакомец очень походил на лохматого пса, стоявшего у ног хозяина. Только один ходил на четырех ногах, а другой на двух, но тот, что на двух, кажется, был бы не против встать на четвереньки. Но это может быть когда-нибудь потом, А сейчас-то, что он увидел, лишило его дара речи. Даже описать тот погром, побоище, не получится так же ярко, потому что это нужно пережить. Мужчина едва это пережил. Пришло время для чего-нибудь успокоительного или крепкого, а лучше и того, и другого разом. Даже надежда на защиту верного старого пса угасла, когда он что-то там тявкнул себе под нос, а потом стал просто смотреть с любопытством на происходящее. Некоторое время всё выглядело так, словно время замерло. Остановилось, как в кино при нажатии на паузу. А потом до человека дошло, что действовать нужно сейчас. Иначе вся эта арава может на него напасть и лишить жизни. Глупец. Как он мог думать, что волки обязательно хотят на него напасть? С чего бы им это? Ведь они не сидят в своих укрытиях и не потирают лапы, замышляя подлость, а просто повинуются инстинктам, даже если это порой грозит им гибелью. Но человек не такое существо. Он будет прожигать жизнь, тратить себя впустую, чтобы потом шальными глазами трястись за крохи времени, которые у него остались, даже при этом не задумываясь, как глупо это все выглядит. И теперь бородатый полуохотник, потому что без автомата и с трусливой собакой, схватился за какой-то деревянный брус длиной почти в метр, пытаясь им защититься. Он что-то кричит, стараясь выглядеть грозным. Волки, те, что собирались уже бежать, начинают отступать, а те, что были заняты едой, не в силах оторваться, наконец бросили мясо, сосредоточившись только на том, что нужно бежать. Не хотелось бы получить рану от того ржавого гвоздя, что торчит из балки, пусть уж лучше там и остается, а они как-нибудь это переживут. Тем временем... Пока стая готовится для решительного маневра, мальчик, отвлеченный случившимся от неудачной попытки превратиться в хищника и разгрызть мясо, от волчицы мамы, вообще от всего, подползает к ногам большого лохматого пса. Этакого зверя никогда не приходилось еще видеть малышу, и вот он тянется уже ручонками к волосатой морде. А пес вытаскивает большой шершавый язык, облизывает ладошки ребенка, нюхает, касается щеки. Малышу щекотно, как тогда, в ту ночь, когда его отыскала волчица и лизнула тоже очень щекотно в животик. Вместе и животный и маленький человек издают возглас радости, в котором можно угадать удовольствие и доброжелательность друг другу. Отвлеченные этими звуками, волчица и человек одновременно посмотрели в ту сторону, откуда они доносились, и уставились с одинаковым удивлением на то, как нежничали друг с другом ребенок и собака. В беспорядке сарая среди трупов животных выглядело это так забавно и странно, вызывая противоречивые эмоции — не то улыбаться, Не то кричать от страха. Правда, волчица ни того, ни другого не умеет, зато быстро смогла понять, что если этот бородатый человек со своим деревянным оружием, выставленным наподобие меча вперед, решит отнять ребенка или подумать, что волки его украли, то это будет беда. Медлила она недолго. Сильные лапы не подвели, в несколько прыжков она очутилась перед псом, который взвизгнул от неожиданности и подняла малыша над землей, чтобы нести, словно кошка носит котят. Однако незнакомец вдруг почувствовал прилив решительности и отваги, так что быстро сориентировался и замахнулся брусом, из которого торчал гвоздь. Он бы мог угодить волчице прямо по голове, но ей повезло, потому что... В этот самый момент на защиту бросилась та самая молодая волчица, совсем недавно не желавшая оставаться в карауле человеческого детеныша. Молниеносный прыжок сбил человека с ног, так что он и опомниться не успел. Рык самки, сосредоточивший всю силу в лапах, которые придавливали грудь мужчины к земле, заставил его содрогнуться. Всю жизнь он считал себя смелым, а сейчас при виде этой страшной, но величественной добычицы содрогнулся. Противостоять бесполезно, но и кричать не успел. Волки, воспользовавшись поражением противника, тут же поспешили покинуть местность, чтобы не попасться на глаза настоящим охотникам с ружьями, ведь пулю носить в себе никому не хочется, как и быть раненым. В дикой природе ранение — это твоя слабость, которой могут воспользоваться враги, лучше уж тогда погибнуть, чем оказаться раненым, покалеченным, потому что не всякая рана заживает, а травма так и вовсе не проходит, превращая тебя в обузу для сородичей. Ведь волки не бросают своих». Так что если охотники настигнут, то раненого волка не оставят, попытаются оттащить, чтобы спасти. Бывает даже так, что волки, живущие в паре, погибают тоже вместе, не желая оставлять другого. Настолько они преданы и честны друг перед другом, что не каждый двуногий так сумеет. Вот И молодая волчица показала свою преданность сама, при этом оказавшись все-таки раненой тем злополучным гвоздем. Сородичи поняли это только когда вырвались достаточно далеко от человеческих жилищ. Пока бежали, уловили чутким слухом, что в округе поднимается переполох, что... Все, кто способен посреди ночи ни с того ни сего выскочить в одном нижнем белье и тапках с ружьем наперевес, уже взвели курки. На волчье счастье таких смельчаков оказалось немного. Несколько пуль просвистели вслед удирающим, но так и не достигли цели. Зато гвоздь достиг. Волчица была ранена в голову. Лоб рассечен немного наискосок, и из этой небольшой полосы боли струилась кровь. Не быстро, по капле, но все же уходила из тела. Самка чувствует себя виноватой, хотя раны — это дело случая. Чтобы как-то помочь, она садится напротив раненой волчицы, потом медленно склоняется над ней и начинает вылизывать место на лбу, рассеченное гвоздем. Пусть боль отступит и не придет смерть. Пусть выживет та, что сегодня не побоялась заступиться за человеческого детеныша. Малыш, по примеру своей пушистой мамы, тоже подползает к раненой, трогает ладонью ей лоб. На его лице грусть застыла в уголках опущенных губ. Он готов расплакаться, но держится, потому что волчица его мама не плачет, а вот распластанная на земле отважная воительница не сдерживается от стона, который дает понять лучше всякого слова, как ей больно, и эту боль сейчас они делят на троих, чтобы стало легче.